Повсюду стояли длинные, вытянутые в высоту и узкие вазочки для цветов с толстой стеклянной пяткой. Они походили на берцовую кость человека и вмещали только по одному цветку. Цветки были бумажные. Висели картинки неизвестных старателей акварелистов в рамках виде спасательных кругов, в рамках из ракушек бамбуковых палочек или из багета с золотыми листочками. На шатких этажерках могли помещаться только фарфоровые слоны, мал -мала меньше Удивительно, это была мебель. Она не только не приносила пользы человеку, но даже ставила его в подчиненное, унизительное положение. В своих резных выступах, углах, барельефах и загогулинах Она собирала чертову уйму пыли и паутины. Постоянно надо было за мебелью ухаживать, просить гостей на нее не садиться. Кроме того, ее надо было страховать от огня. Неровен час сгорит. «Никогда я не буду жить, как моя бабушка», восклицал иной внук, больно ударяясь о стол, большой или, опрокидывая стол, малый. Вырасту, заведу совсем другую мебель, удобную, простую. А эта дрянь хорошо, если бы сгорела. И она действительно сгорела. Случилось то, чего бабушка боялась больше всего на свете. В восемнадцатом и девятнадцатом, и даже в двадцатом году внук обогревался бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в буржуйку. Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму. Все пригодилось — и башенки, и шпили, и разные бекасы, а в особенности многопудовый цоколь. Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, кои яковы приносят счастье, дурацкие лаковые полочки, украшенные металлопластикой и прочее дребедень, которую внук для краткости называл гаргара или бандура.